Глава 31. Знаешь, Вова, отвези-ка меня в какой-нибудь зоомагазин, приказал Семен, с интересом разглядывая нервно мечущегося по дорогой коже сиденья щенка. У него тоже день рождения сегодня получается. Серьезный зверь! Крылов промолчал, не желая поддерживать разговор. Достал из кармана мобильник и спустя секунду услышал голос своей секретарши Леночки или Лизоньки. Ой, Семен Аркадьевич! Тут такое творится! Павел Алексеевич лютует! Зверь просто! И я соскучилась? Понизив голос до шепота, продолжила она громко, задышав в трубку. Эти глупышки, сменяющиеся, словно стекляшки в калейдоскопе, его веселили раньше. Семен и имена-то их запомнить не составлял себе труда. А девки, наоборот, все как одна, едва появляясь в офисе, начинали строить. В отношении его матримониальные планы. Одевались, как вокзальные проститутки, стараясь привлечь внимание лакомого холостяка. Идиотки. «Сообщи всем, завтра будет совещание», — Твердо сказал Крылов. «Мне нужна вся бухгалтерия за последние полгода. Отчет коммерческого отдела и да, дорогуша». Он так и не смог вспомнить имя секретарши. «Сделай одолжение. Не скучай по мне» ты мне не интересно лимузин медленно плыл по запруженной машинами улицы словно океанский лайнер распугивая зазевавшихся пешеходов злобно провожающих взглядом наглого нувариша эти нескончаемые пробки семен вдруг понял что большую часть жизни смотрит на мир из окна автомобиля растрачивая свою бесполезную по сути жизнь прибыли Володя припарковал машину и поспешил открыть дверцу перед задумавшимся хозяином. «Я тут своего Джека отовариваю. Хороший магазин и цены демократичные. Ой, простите. За что?» Недоуменно уставился на парня Крылов, понимая, что ведь не знает ничего о человеке, с которым проводит него времени. А ведь у Володи, наверное, семья есть, и дома его ждут, нервно поглядывая на часы. И на кухне исходит паром домашняя еда, а ему приходится хвостом таскаться за самодуром Семеном, который лишён всех этих радостей обыкновенной человеческой жизни. Крылов подхватил щенка, который тут же юркнул, и ему под пальто, спешно, смешно сопя и похрюкивая. пошел в сторону сверкающего неоновыми огнями торгового центра, проект которого был его первым детищем. «Там, на минус первом этаже, за магазин!» — крикнул ему вслед водитель. Суета. Семену вдруг страшно захотелось влиться в эту радостную кутерьму, хоть ненадолго стать частью праздника под названием «Жизнь». Также метаться по магазинам, скупая всякую чепуху, и видеть радость в глазах любимой женщины и сына. Они обязательно должны быть вместе. Щенок завозился под пальто, и Крылов почувствовал, как грудь его стала мокрой. Только это его не разозлило. Маленький паразит все же нашел, как ему обратить на себя внимание. «Замечательный экземпляр!» Причмокнул губами потлатый продавец, разглядывая нервно трясущегося щенка. Кучу денег поди отвалили. В о чем? Не понял Семён. «Его нашла на улице няня моего сына. И теперь этого господина дворовой наружности нужно приборахлеть, пока он не одурил от своей значимости». Ухмыльнулся он. Шальное веселье, захватившее Крылова, было ему непонятно и незнакомо. Пес породистый. Золотистый ретривер. Скорее всего, повезло вам. Если хотите, можем найти заводчиков. Но вообще, зверю бы нужно проглистогонить, и блохи у него больше на коней по размеру похожи. Крылов растерянно уставился на выложенные перед ним разномастные подстилки, миски, лежанки, ошейники, разноцветные поводки и поймал себя на мысли, что хочет купить все это великолепие. Хитрый продавец почувствовал покупателя и теперь... Заливался соловьём, предлагая весь богатый ассортимент магазина. Семён и представить себе не мог, что этому маленькому шерстяному комочку, застывшему в его руках словно мягкая игрушка, столько всего нужно. В конце концов он остановил свой выбор на мягкой режанке, украшенной эмблемой любимого Васькиного Человека-паука, в блестящих хромированных мисках, простом кожаном ошейнике и мешке сухого корма. Памперсы он отмел сразу, так же, как и кучу разноцветных курток и дурацких собачьих ботинок. Расплатившись, Крылов, наконец, выпал из торговой точки, увешанный свертками и чувствуя себя по меньшей мере вьючным верблюдом. Володя стоял у двери, и он преисполнился чувством благодарности к водителю. «А не перекусить ли нам?» — спросил Семен, Посмотрев прямо в вытянувшееся от удивления лицо парня, только сейчас Крылов вспомнил, что не ел уже несколько дней, совсем забыв об этой потребности организма.